Хорошо было им под березами на берегу предутренней оби, уносящей воды куда-то в небеса. Такое создавалось ощущение от того, что гладь реки на горизонте неуловимо перетекала в небесную гладь. Гаснущие звезды, подрагивая поплавками, в воде отражались. Вода плескалась иногда, будто посмеивалась. Костер постреливал сплевывая искры с длинного и трепетного, неугомонного языка. И друзья-приятели после многих лет разлуки неустанно болтали языками, вспоминали перегон, остров Иконникова, перечисляли имена знакомых скотогонов, кто теперь где находится, что с кем произошло. Ботала за эти годы облагородился, шрам на лице был почти незаметен, как будто разгладился или жиром заплыл. Изменилась не только внешность, но и поведение. Раньше он бы наверняка набросился на дармовое пойло, а теперь извините. Выпивая, Батабухин помнил о своей интеллигентной выправке, даже мизинец не забывал держать над топырку Сдерживая ухмылку, Милован отвернулся одноморощенного от интеллигента, Посмотрел на белый пароход в тумане возле пристани, на Венеру, звезду пастухов, как всегда разгорающейся на рассвете. Как давно я не видел простого рассветного неба! Он тяжко вздохнул, вспоминая кошмарное время в сырых, бесконечно длинных золотых забоях. А Ромка Батабуха, интеллигентно скушав очередной стопарь пятизвездночного коньяка и закусив черной икрой, как будто читал его мысли. «И зачем корячиться в золотых забоях, когда золото уже в лабораториях добывать научились? Я тут недавно газетку листал». «Увы, Роман Телегович, грамм искусственного золота стоит гораздо дороже, чем то, что добывается в забоях». «Ну да, там же бесплатная рапсила. «Не в этом дело, Роман Телегович». Лабораторное золото, слишком дорогое удовольствие. Да и вообще. Мелован посмотрел на закуску в руке приятеля. Искусственная икра за полметра воняет нефтью. Ботобуха принюхался к белому хлебу с черной икрой. Это вроде не пахнет на дури. Пастухов улыбнулся. Ну вот и ешь на здоровье. Черная дробинка дрогнула, упала с белого хлеба. Глазами проследив ее полет, Роман Телегович, с сожалением покачал головой и наклонился, делая вид, что собирается найти и поднять. И тут же сверху целый дробовой заряд икры просыпался, шурша на старых прошлогодних листьях под березой. Ботало расстроился, да так что от расстройства даже хряпнул стопку лишнего, демонстративно отмахнувшись от закуски. Расхохотавшись, Пастухов похлопал по плечу приятеля. «Интеллигентность не пропьешь. Точно так же, как мастерство, да, Роман Телегович?» «Не пропивал, не знаю. Серьезно, почти обижен, ответил интеллигент. Помолчал, сопя, и вдруг спросил. «Воропаева помнишь?» – Чурила Гордоныч. «Вот кто водку купил, а мастерство не пропил. Ты про свое убийство инкассаторов не слышал?» «Оно такое же мое, как и твое». Пастухов окрысился, ты-то хоть не шей мне дело, гражданин начальничек, интеллигент. Не кипятись, послушай, Чирило Гордоныч раскрыл это дело. В одиночку раскрыл, в одиночку судил. Чего? Пастухов прищурился. Как это так в одиночку? А ну-ка, ну-ка. Ну ты ему правда маленько помог, помнишь деньги на свадьбе разбазаривал? Ты бросал фальшивые, а там вдруг настоящие засветились. Кто-то подкинул, чтобы тебя утопить. Короче, он докопался до того, что Зарема Золотарь все это хозяйство организовал. А Бугай наш с мясокомбината, ну, то бишь Бугаевский, был с ним заодно. Короче, Воропаев завалил этих козлов, расстрелял из стабельного оружия и ушел за кордон в Монголию. Или в монгольский Алтай. Где-то там, говорят, окопался. Искали, найти не смогли. Вот такое кино. Представляешь? Это он за брата своего, за старшего отомстил. Брат у него инкассатором был. Да я вроде писал тебе. Только, может быть, на старый адрес. Глаза пастуха посветлели. Хорошие новости. Он поднял бумажный стаканчик с апельсиновым соком. Бог не фраер. «Есть еще справедливость на белом свете, есть!» «Да это как сказать?» Ботало помялся, выпил коньячку. «А ты мое последнее письмо не получал?» «Я тебе уже писал на новый адрес. Помню номер, как сейчас, 338-15-95. Правильно я говорю?» «Бывшего зэка аж передернуло от этого личного номера». «Правильно, так точно, гражданин начальник». Только про какое письмо ты городишь. Я в золотом забое ни одно письмо не получил. Ну, значит, не в курсе. Я там тебе писал про это дело. Приятельно хмурился, галстук расслабил. Я писал насчет <как> Малилы, ведь она же того. В общем, нету ее. Молчание показалось очень долгим, очень томительным. Потабухин напряженно смотрел на пастуха, думая, что он от этой новости будет волосы рвать на себе. Но Милован-Бедован был странно спокоен. Только глаза его, глядящие в костер, слегка затуманились и точно подернулись кровавой слезой. «Я знаю», — глухо откликнулся он. «Откуда? Лалай написал?» «Нет». Сначала мне об этом дедушка дитя сказал, а потом пастух глазами показал на землю. Я там побывал, убедился. Где? Батабухина чего-то насторожился. Где побывал? В царстве Ралихана под землей. Она теперь там. Золотарь специально женился на ней. Все было заранее подстроено. Это была невеста Эрликхана, Змея Горыныча. Я видел его на свадьбе. Собираясь налить коньяку, ботала чуть бутылку не выронил. Ты чё буровишь? Змей Горыныч был на свадьбе?